хищ, странная раса, владеющая неизвестным по мощности оружием, которая могло уничтожать все живое. Мало кто знал, откуда у этой замкнутой разумной жизни появилось подобное желание уничтожать все, что не соответствует их собственному канону. С виду похожие на плюшевых симпатичных медвежат. Представители этой расы отличались большой кровожадностью и ненавистью к любому проявлению разума, которая не соответствует их внешнему облику. Только себе подобных они могли терпеть поблизости от себя. Больше никого. И то подобных себе они только терпели, не более того. Кто-то мог бы попытаться найти какой-то философский ответ в прошлом этой расы. Но это было бы очень проблематично, ведь для того, чтобы изучить прошлое этой расы, нужно было сначала попасть на родную планету представителей этого разумного вида. Но с этим могли возникнуть и огромные проблемы. Неизвестно откуда и неизвестно как, но в руки этих кровожадных монстров попало страшное оружие — нейродеструктор. Это устройство своим излучением могло просто уничтожить связи между клетками мозга в любой разумной жизни. Кроме того, оно с легкостью проходило всевозможные защиты, броню и силовые поля. Таким образом они охотились. Жадность этих кровожадных медвежат зависела от их аппетита, а они всегда хотели есть. Единственное, что они сейчас не могли есть, это друг друга. Но когда-то в прошлом они с большим удовольствием пожирали собственных раненых или больных. Если бы кто-то сейчас провел аналогии, то он бы сравнил их с племенами людоедов, которые когда-то также существовали на Земле. С чем это могло быть связано? С древними верованиями о том, что, пожирая врага, ты приобретаешь его силу. Кто знает. В последнее время общество считает себя слишком цивилизованным для подобного. Но кто может сказать, до чего опустятся люди, если попадут в условия дикости или средневековья, если от их силы и ловкости будет зависеть собственное выживание? Возможно, кто-то благодаря своему уму сможет спрятаться каким-нибудь способом организовать себе жилье, поставить какие-нибудь ловушки на дичь. Но когда-то все это отберет у них более сильный представитель собственного вида и изгонит их в более неблагоприятные условия. На что пойдет этот разумный, чтобы защититься? Ведь голод — это страшное чувство, которое рано или поздно настигнет любого. Но глядя на представителей этой такой своеобразной расы, Создавалось впечатление, что это чувство рождается вместе с ними, и так же, как они, растет изо дня в день. Когда у них появился нейродеструктор, они тут же принялись охотиться на корабли других разумных рас. Ведь это было так удобно. Один выстрел из нейродеструктора, и все корабли, которые попадали под его излучение, становились твоей собственностью, так как из их экипажа никого не оставалось живых. Когда-то эта раса действительно вышла в межпланетное пространство, но вышли они туда не своим умом. И однажды на их планете потерпел бедствие корабль какой-то неизвестной расы. Когда он был атакован местными жителями, остатки его экипажа сумели отбиться, усеяв громадное поле трупами атаковавших медвежат хищ. После этой демонстрации силы пришельцев представители этой неоднозначной расы, проживавшие поблизости, Решили договориться со смертоносным холмом, возле которого гибли все враги. Теперь им не нужно было охотиться на врагов. Достаточно было просто заманить к этому холму, где они просто погибали. А их мясо становилось пищей тех, кто поклонялся этому холму. Но однажды члены экипажа этого корабля совершили ошибку. Они вышли навстречу своим слугам, которыми называли себя поклонившиеся им. Когда хиш увидели то, что это не какой-то могущественный дух, а обычное разумное, медвежата напали на них внезапно и перебили всех. Их мясо оказалось не сильно вкусное. Но то оружие, которое у них имелось, дало им возможность убивать избирательно своих врагов. Как оказалось, этот нейродеструктор можно было настроить согласно имеющегося эталона ДНК. И благодаря тому, что эти медвежата ранее поклонялись экипажу этого корабля, теперь настроили свои орудия так, чтобы попадающие под его удар представители этого рода не погибали, а не просто ощущали некоторое головокружение. Мало кто знал, что оператор этих орудий жил очень недолго. Он быстро умирал, так как излучение нейродеструктора, даже перенастроенное на ДНК этих существ, рано или поздно разрушала мозговую ткань, находящегося поблизости разумного. Что это была за раса, которая придумала подобное оружие, никто так и не узнал. Но в результате их вмешательства на просторы галактики вышла кровожадная раса, пожиравшая всех разумных, которые попадали в прицелы боевых кораблей. Корабли-охотники этой расы стали печально известны на просторах Содружества. Именно поэтому в последнее время... Руководители планетных систем ХИШ отправляли свои корабли в окраинные миры и фронтир. Таким образом, они перегли имеющиеся на борту своих кораблей орудия. Ведь потеряв хоть один из нейродеструкторов, эта раса теряла большую часть своей боевой мощи, так как технологии для производства подобного оружия у них не имелось. Они с огромным удовольствием отправились бы в родную систему тех, кто создал это оружие, для того чтобы забрать у них технологию производства. Но вот беда. Представителей этого вида в этом сегменте галактики никто не знал. Возможно, они были вообще не из этой галактики. Слишком уж у них был потрепанный корабль. Но сейчас правительство Хиш беспокоило совершенно другое. Дело в том, что у них был один довольно большой корабль-охотник, который часто отправлялся на охоту за мясом. Попутно он захватывал корабли и доставлял их в систему. Здесь эти корабли модифицировались под нужды представителей их расы. На них устанавливался нейродеструктор, и новый корабль охотник ходил на охоту. Таких кораблей у них было ровно 12 штук. По количеству нейродеструкторов. Хотя нейродеструкторов было 18. Дело в том, что на одном этом корабле находилось 6 нейродеструкторов. Это был самый мощный корабль в боевом флоте этой расы. Но прошло уже около года, как этот корабль отправился в свой последний полет. И с тех самых пор про него никто ничего не слышал и не видел. Этот корабль просто исчез. Как исчезли и те шесть нейродеструкторов, которыми он был вооружен. Правительство Хиш послало несколько кораблей на поиск этого охотника. И нужно было найти его или же найти эти нейродеструкторы. Слишком уж их раз и зависело от подобного вида вооружения. Но этот корабль так и не смогли обнаружить. И только недавно один из кораблей совершенно случайно попал в одну систему на границе фронтира и окраинных миров. Там было обнаружено несколько обломков, которые опознали инженеры. Это были обломки того самого корабля-охотника, который, видимо, сам попал в ловушку. Поблизости они обнаружили разбитый корабль механоидов, который кто-то тщательно ободрал от всего того, что могло бы хоть как-то навести наслед похитителя нейродеструктора. Самое обидное было для представителей этой расы то, что они никогда не состояли в том содружестве, чтобы иметь возможность потребовать их вернуть назад. Но у них все равно были собственные контакты на территории содружества. Представители империи Арвар были готовы за ценные ресурсы поставлять различных разумных живыми в цепке когти представителей хиш. Ведь они считали, что раз ты попался в рабский ошейник, значит, ты не достоин свободы или уважения как разумный. Раз ты не являешься разумным в их понимании, то ты просто товар. Медвежата были согласны с ними в этом. Они бы с удовольствием сожрали и тех, кто с ними контактировал. Только в этом случае они не смогли бы получать свежее и живое мясо. Этих рабов они тщательно готовили откармливали, чтобы торжественно сожрать во время каких-нибудь религиозных праздников. Ведь мясо, которое добывали с помощью нейродеструкторов, как ни крути, но было мертвым. Чего не скажешь про живого разумного, который радостно начинает верещать и орать, когда его только начинают нанизывать на вертел, на котором его сейчас будут жарить. Именно к такому торговцу из империи Арвары обратились представители расы хиш, чтобы найти тех, кто напал на их корабль-охотник. Они не стали говорить ему то, что у тех разумных могут быть нейродеструкторы. Зачем? Чтобы сделать его заинтересованным в подобной охоте? Этого хищ не могли себе позволить. Поэтому они пообещали огромное вознаграждение тому, кто сообщит им о разумном, атаковавшем их корабль. Судя по тому, какие повреждения получил их корабль, а его напал на него подло так как их корабль еще не успел развернуться носовой частью в сторону противника. Это было видно по обломкам корпуса корабля. Кроме того, если бы их корабль развернулся в сторону противника носовой частью, то противнику ничего бы хорошего не светило, кроме света от излучателей нейродеструктора. А его излучение достигло бы корабля противника очень быстро, Соответственно, были сделаны выводы по поводу подлой натуры этого разумного, нападавшего со спины. Представители этой расы совершенно не задумывались по поводу того, что их нападения были не менее подлые, чем те, которые они пытались приписать неизвестному разумному, расстрелявшему их корабль. Но главная проблема была в том, что они просто не могли классифицировать того, кто напал на их корабль. Ведь они отлично знали, что его экипажу было достаточно сделать всего лишь один выстрел, чтобы уничтожить весь экипаж корабля противника. Поэтому и были сделаны такие своеобразные выводы. Империя Арвар Семья Га никогда не имела какого-либо отношения к великим семьям Империи Арвар. Это была обычная семья торговцев, которые торговали всем, чем придется. И только в последние пару десятков лет их дела стали постепенно налаживаться. С тех самых пор, как одному из их представителей удалось договориться с кровожадной расой хищ на поставке им разумных для поедания на различных праздниках, в этом ничего необычного представители этой семьи не видели. Ведь они продавали им просто разумных, обычных рабов, которых покупали по дешевке. Таких рабов даже на арабском рынке было бы проблематично продать. А этим медвежатам было все равно. Главное, чтобы он шевелился и орал, когда его жрут заживо. Именно на этом и зарабатывал в последнее время Серран Га, который старательно менял живых рабов на захваченные этими медвежатами корабли. Ведь они по какой-то непонятной причине не могли все эти корабли взять и переработать на металлы. А ему какая разница? Купил пару сотен самых дешевых рабов на Хармахруме и отвез к ним получив взамен тяжелый крейсер третьего поколения производства своей же империи. Вернулся. Продал его минимум за 30-35 миллионов кредитов. И это с учетом того, что груз рабов, которых он отвез на обмен, едва дотягивал по своей стоимости хотя бы до 500 тысяч кредитов. Таким образом, он смог неплохо подняться за последнее время. Но в последний раз, когда он привез груз своим клиентам, у них было не очень хорошее настроение. Какой-то придурок додумался атаковать один из их кораблей. Это известие расстроило не только их, но и самого Сирана Ведь от этих кораблей зависело его благосостояние. Так как именно они доставляли в ту систему захваченные корабли, которые он потом перепродавал. Естественно, что ему это тоже очень сильно не понравилось. Поэтому, когда ему предложили попытаться найти на территории Содружества такого умника, который вздумал атаковать их корабль, и, естественно, за хорошее вознаграждение, он не отказался. Тем более, что такие новости должны были разноситься очень быстро. Еще бы. Кто-то столкнулся с кораблем-охотником Хиш и выжил. Да такой разумный сразу станет легендой Содружества. Тем более, что представители этой неоднозначной расы предложили ему в качестве оплаты парочку хороших артефактов, которые на рынке Содружества могли стоить не одну сотню миллионов кредитов. Конечно, он понимал, что за такую информацию его могут и убить. Особенно, если кто-то узнает, что он является поставщиком живого мяса для этой неоднозначной расы. Даже свои, так как было известно, что некоторое время назад пропало несколько боевых кораблей империи Арвар, которые должны были патрулировать границы. В первую очередь, естественно, все подумали о том, что это была работа именно этих кораблей хоть. Поэтому его семья старалась особо не распространяться о своем бизнесе. Вернувшись домой, Сиранга принялся осторожно наводить справки о том, кто бы мог так грубо поступить с кораблем и его союзников. Но никакой подобной информации в информационных сетях Содружества не было. Стараясь не терять времени зря, он одновременно с этим также подбирал новую партию мяса для поставки в ту систему. Поэтому, так как он не мог лично заниматься поисками, Он приобрел искин 10 класса для того, чтобы тот занимался поисками вместо него. В качестве опорных точек он ввел ему координаты той системы, где были обнаружены обломки корабля-охотника и примерные временные рамки. Теперь этот искусственный интеллект должен был самостоятельно обнаружить того, у кого хватило ума на подобное. А сам торговец в это время должен заниматься своим бизнесом. Самое страшное было в том, что он не мог постоянно этим заниматься. Ведь некоторые из его поставщиков мяса время от времени начинали интересоваться тем, зачем ему нужны такие никудышные рамбы. Тем более, что он постоянно покупал их и куда-то увозил. Был один такой умник, который начал задавать слишком много вопросов. Особенно вопросы начали появляться после того, как у него была приобретена партия никудышного мяса по довольно хорошей цене. А потом, буквально через месяц, они снова столкнулись на торговой площадке. Только в этот раз покупателем был он, а Сиранга продавал корабль, который получил в обмен на свой груз. У этого торговца почему-то возникли какие-то подозрения в отношении честности Сиранга, как потом выяснилось, этот корабль принадлежал его старому знакомому, который не так давно пропал на территории фронтира, и вдруг он оказывается здесь, и Сиранга продает его как найденный пустым. Это действительно выглядело со стороны очень странно. Но кто же знал, что этот придурок сунется покупать новые Сера нога пришлось срочно принимать меры для того, чтобы заткнуть этого разумного. Из-за своего бизнеса он даже не гнушался общаться с пиратами, которые тоже время от времени поставляли ему мясо для продажи. Только они не знали, что это мясо он продает не на рынках империи, а отвозит к этим кровожадным хиш, которые их потом пожирают. Вы спросите, почему он не рассказывал пиратам о том, с кем контактирует? Зачем? Ведь среди тех, чьи корабли он продавал на торговых площадках империи, частенько попадались и корабли пиратов. Эту разу не любил никто на территории Содружества. Но помочь ему ликвидировать своего конкурента пираты согласились. Из следующего своего полета за новым товаром этот торговец просто не вернулся. Мало ли на кого он мог наткнуться в необозримом космическом пространстве. Может быть, даже те же самые хищ встретили его корабль и отправили на местные консервы. Кто теперь может об этом сказать? Но, видимо, его контакты среди этих самых медвежат что-то рассказали своим руководителям, потому что при следующем обмене те очень удивились тому, что он так и не привез информацию про того смертника, который атаковал их корабль естественно, что Сиранга сам был очень сильно удивлен тому, что они самостоятельно делают такие выводы, даже не имея под это никаких оснований. Но спорить с ними он явно не собирался. Ведь они могли довольно легко и просто его самого отправить на тот жертвенный костер. А ему туда попадать очень не хотелось. Поняв то, что его контакты уже начинают просто психовать, ему пришлось пообещать, что в следующий раз он доставит им нужную информацию так как просто в этот раз она была еще не готова. Но теперь Серанга сильно задумался над тем, стоит ли с ними продолжать такое общение. Для того, чтобы заниматься нормальным бизнесом, средства его семье теперь хватало. Но вот беда. Как только он закрывал глаза, перед ним снова возникали изображения тех самых артефактов, которые ему были обещаны. Именно поэтому он и надеялся на то, что все же сумеет найти этого смертника. Да и бизнес был слишком прибыльным, чтобы его просто так бросать. <как> Вернувшись домой, он принялся проверять работу своего Искента, который искал для него эту информацию по всем возможным информационным территориям Содружества. И самое странное было в том, что он что-то нашел. Дело в том, что не так давно, примерно с год назад, в ту зону отправлялась эскадра наемников для картографирования причем в этой эскадре была и пара тяжелых кораблей самое удивительное что они позже вернулись в сопровождении боевой эскадры федерации неway а также экспедиционные эскадры той же федерации поговаривали что во время картографирования эти корабли подверглись нападению корабля механоидов который еще был известен под названием абсолютного искусственного интеллекта центр А ведь и медвежата говорили ему о том, что в той системе также был обнаружен разбитый корабль механоидов. Не были ли это звенья одной цепи? Тем более, что, возможно, это те самые наемники, которые могли столкнуться и с их кораблем-охотником. Тщательно все проверяя, он все больше и больше убеждался в том, что нашел тот самый нужный ему ответ. И у него в глазах снова появилось изображение тех артефактов, которые он так хотел заполучить. Серанга даже пробил по аукционам стоимость этих артефактов и узнал, что выложив на аукцион эти предметы, он бы получил не меньше 230 миллионов кредитов. А это просто огромные деньги. Кроме того, у него появилась задумка о том, что, возможно, он сможет развести этих кровожадных медвежат на дополнительную оплату. Ведь они наверняка захотят рассчитаться с этой эскадрой наемников за то, что те посмели напасть на их корабль. Поэтому у него возникла такая интересная мысль — попытаться нанять этих наемников для того, чтобы они отправились в одну систему, в которой их бы поджидали корабли охотники хищ. Решив, что эта идея стоит внимания, он приказал своему Искенту проанализировать список выполненных заданий этой корпорации для того, чтобы определить, каким именно контрактом можно стопроцентно заманить их в ловушку. А сам пока решил срочно выкупить очередную партию живого мяса, и отправиться к своим компаньонам. Теперь ему было что им сказать. Тем более, что они теперь ему должны парочку довольно дорогих артефактов. К его сожалению, на торговых площадках Хармахрума не было тех рабов, которые ему так обычно подходили. Поэтому ему пришлось выкупить обычных рабочих за довольно высокую цену. Но в этот раз он даже не торговался. Ему было просто некогда. Ведь он спешил за своим вознаграждением.